Волжскими протоками пленные струги поднялись к островам, где на луговой стороне стал царев город Астрахань. Смотреть вернувшихся казаков высыпала тьма народа. Раскаты были усажены людьми, словно колокольня галками. Созвонницы ударили в колокола, не то в честь князя семёна не то перепугавшись казацкого воинства. Под испуганно праздничный трезвон вступили прощенные разбойники на родимую землю. разину даже вины выговаривать не стали словно не пойманного вора привезли а с почетом встретили знатного боярина разинским людям также дали полную свободу ходить по городу рассказывать о своих подвигах и продавать нажитое неправедными трудами кое с чем правда пришлось расстаться вернули аргамаков посланных шахом в подарок царю и перехваченных на море в самый последний день отпустили купчину магомета кулибека что вез тех коней и вместе с конями попал в плен. Однако и тут Разин извернулся, представив дело так, что черный лют верил, будто не князь забирает у Тати грабежное, а Степан Тимофеевич жалует князя от своих богатств. Даже пленного княжича Шабына Разин не просто передал Львову, а подарил, приведя на цепочке, словно дворовую собачонку. Все прочие богатства казаки держали крепко и расставаться с ними не собирались, Сам Разин ежеутренне выходил в город, гулял по Майдану, швыряя в толпу золотые кругляши из тугой мошны. По этому поводу давка вокруг атамана была, и смертоубийство. Задолго до атаманского выхода городская голодьба начинала табуниться у крыльца. Кое-кто из казаков качал головой при виде такой щедрости, но ближние люди объясняли вполголоса что ежели не привадить рыбку, то и улова не видать. Не глупое фардебачение тут причиной, а тонкий расчет, Вскоре народ убедился, когда надо, Разин умеет беречь свой карман так, что и не снилось другим. На третий или четвертый день странного плена Разин вывел на базар привезенных персидских пленников и выставил их на прямую продажу. Такого прежде не бывало, чтобы в русском городе и вдруг невольничий рынок. Сбежала тьма народу полюбоваться, как будут торговать персами. Пленники, среди которых не было ни одного черного мужика, а все богатые купцы, паши и беки, стояли связанные на всеобщее позорище и ждали покупателя. Немногие персидские купцы, гостевавшие в Астрахани, поняли в тот день, каково приходится русским гостям на восточных торжищах. Однако время шло, толпа веселилась, а атаманов никто не выкупал. Разин дважды отправлял посыльных к персидским гостям с просьбой прийти на торг, но те отказались за недосугом. Потом прошел слух, будто Кулебек пошел к градскому главе и просил, чтобы тот прекратил непотребство. Разин ждал, наливаясь яростью. Терпения у атамана всегда было немного, и на этот раз его тоже хватило ненадолго. — Слушай меня, шайтанское отродье! — крикнул он по-персидски, обращаясь к пленникам. «Кого из вас к вечеру не выкупят, того я своими руками вот на этих воротах повешу. Надоело мне с вами вожаться». Кто-то средь пленников испуганно охнул, кто-то зашумел невнятно, и лишь один персиянин, знатный бег, попавший в плен при разгроме Мамедхана, крикнул возмущенно. «Ты не смеешь этого делать! Русский царь велел отдать нас властям, и ваш бог не велит вам торговать невольниками!» «Я не смею!» Немедленно взъярился Разин. «Ты мне еще указывать будешь? Я здесь царь, и я здесь бог. Эй, хлопцы, веревку на ворота и крюк поострей! Вот этого вздернуть немедленно! Пусть знает, с кем собачиться!» Персиянин не понял русской речи, хотя голос Разина заставил его побледнеть. Тем не менее он повторил твердо. «Здесь ты не смеешь никого казнить!» Добровольцы из городской шелупени мигом раздобыли канатную верёвку, перекинули её через перекладину ворот. Какой-то безделюга с перекошенной от зубной хвори мордой приволок из мясных рядов кованный железный крюк навязал его к верёвке. Разин, поигрывая крюком, надвинулся на бледного бека. «Значит, не смею?» Персиянин попятился, хотел что-то ответить, но Разин громко выкрикнув «На!» садил изогнутое острье под душу пленнику и криворылый с помощниками дружно дернув вознесли бьющуюся фигуру высоко на воздух крика жертвы не было слышно за тысячи груддым вздохом толпы кто еще скажет что я не смею хрипел разин хватаясь за саблю я сказал кого к вечеру не выкупят рядом вздернув К вечеру все пленники были выкуплены, кто иноземными гостями, кто астраханскими знакомцами, а кто и самим воеводой Прозоровским, понимавшим, что за такие дела его могут вслед за воеводой Хилковым запросто отозвать в Москву. С того дня Разин чувствовал себя в Астрахани полным хозяином и уже ни в грош не ставил ни воеводу, ни митрополита Иосифа, ни иные власти. Лишь войско князя Львова, расположившееся недалеко от города, заставляло его помнить об осторожности. Между тем понемногу сбывались и предсказания Ивана Черноярова. Львов, честно дождавшись, пока корабли разгрузятся, велел сдать морские суда, бусы и саульные струги. Разин махнул рукой и сказал «Пущай, забирает! Они уже все равно погнили!» затем вышел указ отвести на ружейный двор тяжелые пушки семён бывший при орудиях за главного прибежал с этой новостью к батьке атаман выслушал семёнов покусал усы затем велел черт с ним отдай по рекам до да волоками это кую тяжесть таскать не с руки расставшись с пушками семён почувствовал себя совсем свободным одно беда купец кутумов куда-то подевался дом его в Астрахани стоял пуст И челядь не знала, где бродит хозяин. семён пытался разузнать о воронке услуг, но те или не знали о хозяйских делах, или не смели говорить. Семен отошел ни с чем. Приходилось ждать. Без коня перевозить Анюту с детишками в казачьи городки было бы несподручно. А потом случилось так, что и ждать стало нечего. На базаре семён встретил кого-то из знакомых годовальщиков, с кем свела судьба во время зимовки в Яицком городке. обрадованный семён пригласил знакомца на кружечный двор поднес индовушку вина принялся расспрашивать как там жизнь в гуьевом городе годовальщик исправно выпивал и обстоятельно рассказывал хотя новостей после ухода воровских казаков было немного обонюте семён не желая выдавать волнения спросил не сразу а когда наконец спросил это что ли у который ты зимовал когда я уезжал жива было и дети здоровы «Замуж она вышла той осенью, за епишку рыбака. Сейчас в тягости ходит, а может, и родила уже. Кто их баб знает? Они на это дело споры «Как замуж?» — Семен приподнялся с лавки. «А что ж ей не выходить? баб молодая, сочная. Опять же дом свой, да и денег после твоего постоя у ней прибыло. Одно слово «богатая невеста». Вот епишкой позарился. Все путем справили, венчались в церкви на покров. «Вот значит что». В церкви. Семён никак не мог собраться с мыслями. А то! Знакомец был уже изрядно навеселе и ничего не замечал. А знатная у здешнего шинкаря водка. Давай-ка ещё выпьем. Семён бросил целовальнику серебряный динар, который по случаю удачного похода принимались по всей Астрахани, и вышел под пустое небо. Куда идти? Что делать? Раскатал губу на семейное житье «Поживи сперва бобылём». Проходя мимо Кутумовского дома, увидел свет и беготню. Хозяин вернулся. Больше для порядка семён поднялся на возвышенное крыльцо и постучал в косяк. Сперва Семена вовсе не хотели пускать в горнице. Потом купеческий приказчик покосился на саблю и уступил. Кутумов за прошедшие два года заматерел и иначе как Ливонтием Савичем не прозывался. семён напомнил о себе, сказал, что вернулся с прибытком и готов сполна заплатить за сохранение коня. В ответ Кутумов пожевал губами и промолвил. — Что-то я тебя, братец, не припомню. Я не закладчик и не барышник, лошадей ни у кого на поддержание не брал. Торговать это приходилось, а на поддержание или там на сохранение не брал. Да у тебя роспись какая по этому делу есть? — Бога побойся, — вскричал Семен. — Какие росписи могли быть от упору? Мы же полюбовно решали, под честное слово. — Не помню я тебя, братец, — повторил купец, выпитив губу. И росписи у тебя нету. Так дела не делаются. Ничего я у тебя не брал, ничего не обещал. У меня и табунов нет. Так что иди-ка ты отсюда и не гневи Всевышнего. Окончательно потерянный семён вышел на улицу. Это что же такое получается? Поплыл старые долги взыскать, а в результате все порушил, что имел. Вернулся из плавания богатым, полные торок и денежищ, а вот коня и женщину потерял, вновь оставшийся денешеник. Не помня себя, семён вернулся на струги. Другие казаки давно пристроились по домам астраханских мещан. Теперь их встречали не так, как в яицке Всякому хотелось заполучить тароватого и денежного постояльца. При стругах оставались лишь малая охрана, да несколько неисправимых бобылей, которым рассохшиеся суденушки взаправду заменяли родной дом. семён тоже оставался на стругах, собираясь через день-другой покинуть казацкий стан, отправившись за Анютой. Вот и отправился. По пище Иванище, из страха перед митрополитом, не сходивший на берег, подсел к Семену, повздыхал в потом спросил. «Что пригорюнился?» Пустая тоска заела, а весть получил? «Получил». Поп отошел на минуту, вернулся с четвертной бутылью полной зеленоватой горилки. «Не тужись, Ома, все в руце Господней, всяк своей стежкой к могилке тянется. На, вот выпей». «Приобщимся, радости печальных!» семён послушно взялся за индовушку, в склень, налитую Иваном. Выпили молча. Поп занюхал водку рукавом, перекрестил рот, налил по новой. «Матушка моя меня не дождалась», — буднично сообщил он. «Приход у меня отняли, так и ее благочинный посреди зимы на улицу выгнал. Родни у нас нет, мы с ней оба сироты, а в работницы по подью никто не возьмет». С голоду померла. Выпьем за упокой. Вытрезвился семён лишь на третий день. О том, куда эти дни делись, так и не узнал. Выпало время из памяти, словно и не было его. Просто семён вдруг обнаружил, что сидит на корме своего струга, а тот плывет куда-то. Вокруг знакомые лица, люди, с которыми годовал на море, хотя лодка плывет по реке. Голова тяжелая, как только с похмелья бывает. Но все-таки себя осознал, хотя и невнятно, когда казаки успели собраться на лодке, куда плывут, зачем. Солнце играет на речной струе, и от этого больно глазам. Струги поднимаются по течению, держась лугового берега, чтобы не ломиться зря против реки, у лугового края поток не так круто забирает. Горный берег лыс, как голова бритого татарина, на луговом старые ветлы подходят местами к самой воде. семён перегнулся через борт зачерпнул сладкой волжской водицы но не получив облегчения, встал прошел гребцам остановился напротив потного папа ивана давай подменю тот молча поднял весло чтобы пересменок не мешал работе других гребцов и уступил место на банке семён греб стараясь тяжелой работой вымучить из тела остатки хмеля о том куда они плывут семён больше не гадал Вот будет остановка, товарищи расскажут, что случилось. Оказывается, за то время, что семён пробыл беспамятен, из московских приказов явились новые бумаги. Казакам было велено сдать достальные струги и малые пушечки, отогнать прибылых людей, вернуть весь персидский полон и добычу, что промыслили на море. Реестровым же казакам собираться и пешими идти на Дон. Ничьей подписи под грамотой не стояло. А потом и вовсе оказалось, что бумага не из Москвы, а измысленно воеводою Прозоровским, которому казацкий беспредел стал уже поперек глотки. Разин пришел в бешенство, однако отвечал вежливо, что в прежней царской грамоте о стругах ни полслова не сказано, и что он Стенька не только пушки не отдаст, но и Бунчук с прапорами мог бы перед воеводой не класть. Чтобы прибылых людей выдавать, такого между казаками прежде не было и посейчас не водится. А что касается добычи, то она давно раздуванена и иными уже и потрачена. На следующий день казаки числом около 3000 тысяч вскинулись и, погрузившись в лодки и будары, безуказно пошли к царицыну. В царицыне Разин и вовсе повел себя хозяином. отворил хлебные амбары, воеводу Андрея Унковского прилюдно драл за бороду, казаки особенно новоприбылые – Те, что на море не были, вновь принялись пограбливать проезжающих. Царицынский воевода скрипел зубами, но ничего поделать не мог. Солдаты московских стрельцов в городе не было, а свои стрельцы ненадежны и склонны к воровству. Неведомо, чем бы все кончилось, если бы не подперла осень. Зимовать на Волге казакам было не с руки. Как раз сверху подойдут войска. Решено было уходить на Дон. семён на кругу был, но сидел молча. Ему казалось все равно. Была бы весна, махнул бы рукой и ушел, куда глаза глядят, хоть в царство Апонское, хоть в скиты к соловецким монахам, а то на Вологду, помощником деду Богдану. Однако в осень уходить негоже гоже, развезет дороги, и все, пропал. Девять стругов, что поновее, казаки волоком перетащили в дон, остальные сожгли просто из баловства, чтобы никому не досталось. добро и немногих людей погрузили в струги, остальное войско пошло берегом. Вновь, как и три года назад, заняли Паншин городок, где остановились на зимовку. Возле Паншина отсыпали на острову новый городок, который назвали Кагальником. Нарыли землянок, на валу поставили пушки, их у Разина оставалось еще три семеряка, 16 железных, 4-пудовых пушечек и пяток медных потяжелее. Там и зимовали, собирая со всех сторон и весей приблудный лют, чтобы по весне вернуться на волжские просторы. Атаман зиму безвыездно провел в Кагальнике. Отсюда писал грамоты гетману Дорошенке и запорожскому полковнику Ивану Серко. Звал вместе постоять за дело казацкое. Здесь сбивал в гурты людей, готовя их к новому походу. А чаще просто пил не пьянее, а лишь наливаясь тяжелой оловянной злобой. В такие минуты Разина старались обходить стороной, а ежели это не удавалось, то сидели тихо, заранее соглашаясь со всяким хозяйским словом. Однажды и семён попал в невольные собеседники нетрезвому атаману. Зашел по делу спросить что-то о пушечном прикладе, а попал к одинокому застолью. «Ты скажи», — допытывался Разин, ударяя в плахи стола, опустевший чаркой, «для чего ты на свете живешь?» «Все вы для чего живете, а?» «Родился, вот и живу». «Вот то-то и оно! Не знаешь!» Разин наполнил чарку из пузатой бутыли, плеснул и Семену, выпил одним глотком, словно воду не морщась и не закусывая, нагнулся через стол, приблизив безумные глаза к лицу семёна произнес, дыхнув водкой им имбирем. «А вы и не живете вовсе! Вы как овощи на грядке прозябаете!» «А придет время, вас из земли повыдергивают и в щи покрошат!» «Все мы трава в Ветрограде Господнем!» — уклончиво произнес Семен. «Трава да разная! Один мирно растет, а другой, что репейный куст, расширился, всех вокруг себя глушит, чужой кусок заедает, а я среди вас, один огородник. Дай срок, я дурную траву повыпалю!» Князей, бояр, приказных помещиков, попов, всех изведу. По всей России казацкий порядок начнется. Если все казаками станут, кто хлеб будет растить? Не сдержался семён Не боись, найдутся пахари. Вспомни-ка, даже в Персии кое-кто в земле рылся. Не как и ты тоже. Это от безделия, руки занять. То-то и оно, от скуки на все руки, трудящий себе дело найдет, а за хребетников я к ногтю прижму. На земле один царь, на небе один бог, и все, посредников им не надо. Разин вдруг заскрепел зубами, быстро налил себе имбирный, выпил, не дожидаясь семёна Ты думаешь, я ради денег на такое пошел? Все знают, деньги для меня хуже грязи. Я их раскидал больше, чем любой из вас, подумать может. Я за правду хочу постоять, с обидчиками поквитаться. Ты вон, трава смиренная, и то о своем купце промышлял. А у меня список поболее твоего. Я помнить умею. Черному мужику от меня обиды не будет. Я ему волю сыщу. Ловы, промыслы, тони. Все мужицкое будет. Говорят, святая правда в заповедной голубиной книге написана. И никто ту книгу прочесть не умеет. Я прочитал. Я знаю, где правда. Ты мне веришь? — Верю, Степан Тимофеевич. — Тогда почему не веселый сидишь? — Забота мешает. Снаряд пушечный у нас непригоже хранится. Отсыреет порох. Чем полить Семенов правду пребывал в тоске. И пить не пил, и трезв не был. Чего-то хотелось, а чего сам не знал. Разину Семен и верил, и не верил. А такие единомышленники самые негодящие. Однако ближе к весне казацкие городки забурлили, и тосковать стало некогда. Народ собирался со всех сторон, привлеченный рассказами о воинском счастье и великой добыче прошлого лета. Особенно оживилась жизнь, когда в табор явился Василий Ус с отрядом сторонников. Теперь в немирных городках собралось чуть не семь тысяч готовых к походу казаков. Всем было ясно, что с наступлением тепла вся эта громада куда-то двинется, Но куда именно, этого не знал никто. На Хвалынское море дважды не сплаваешь, битые персы второй раз себя в обиду не дадут. По Волге гулять на такую ораву зипунов не хватит. подозов боязно. Значит, нужно, столкнувшись с запорожскими казаками, идти на Дунай. Или все-таки в Персию. Или в Сибирь. У каждого плана были свои сторонники. Последние расспрашивали Семена о китайских купцах. богат или чем торгуют и далеко ли от Китая до Индии. семён отвечал, ему было все равно, куда идти. Ждали, какое слово скажет Разин, но тот молчал, а спрошенный впрямую немедля беленился, швырял на землю саблю и кричал, что не хочет больше быть старшим, и пусть казаки выбирают себе другого атамана. В мае месяце, в день Петрова Заговенья, в Атаге вышли из городков, отправившись в сторону многострадальных ядисанских кочевий, добывать лошадей пешим казакам. Бог Мурза и Дувар Мурза успели уйти козову а остальные юрты были разорены в вчистую. Одного ясыря, татарчонков, баб татарских и девок в Паншин городок пригнали больше шести тысяч. Великая сласть настала для неженатых казаков, даром что пост на дворе. Семен оставался при пушках и на татар не ходил. Прежняя ненависть давно была упоена кровью, и искать нового коня не хотелось. Конь что женщина, к нему душой прирастаешь, а казацкая жизнь неспокойна, и враз найдется какой-нибудь выжига и осиротит тебя прежде, чем успеешь порадоваться жизни. К июню тронулся с места и обоз. Шли на Волгу, к царицыну. Шли, не скрываясь, гордые своей силой, а поречные города ждали. переполняясь страхом и грозным предчувствием бури. Разбегались купцы, обозы с хлебом стояли в Саратове, не смея двинуться дальше, а голытьба по всей реке в открытую точила ножи. Петров пост еще не кончился, когда войско подошло к царицыну. Два года назад воровские струги прошли здесь, чудом ускользнув из-под удара городских пушек, а теперь те же люди вернулись во все всеоружие, Обложили город и, выломив ворота, взяли царицын взятьем. воевода Тимофей Тургенев, присланный взамен принародно опозоренного Унковского, засел с ближними людьми в башне, но был выкурен оттуда и утоплен в Волге. Теперь всем стало ясно, что начался не поход за зипунами и не простое казацкое воровство, а настоящий бунт и едва ли не война. Когда сверху к городу подошли стрельцы и головы лопатина семён стоял на раскате и полил из пушек которых теперь у разина было многонько вместе со всем войском вышел из города когда круг решил повернуть к астрахани был среди тех кто жёг ненавистный камышин потом под черным яром в пешем строю нападал на князя львова явившегося усмирять приемного сына под черноярском битвы не случилось вовсе солдаты и стрельцы увидав идущие на них толпы не открыли пальбы а тут же с ружьями, знаменами и барабанами перешли на сторону Разина. Воинское начальство было перебито своими же людьми. Одного князя атаман пощадил, вспомнив о названном родстве. С этой минуты уже ничто не загораживало дороги на Астрахань. Вновь перед глазами замаячили каменные стены низового городка и колокольня Троицкого собора. Только на этот раз самовольные казаки не воровски проплывали мимо и не поднимались с моря пленными, а пришли с боем и мятежом. Город успел прознать о возмущении и черноярском разгроме. Ворота оказались заперты, с церквей гудел набат. Колокольный звон, впрочем, никого не напугал. Казаки знали, что в нужную минуту городская голодьба распахнет ворота или по меньшей мере примет стен лестницы. Так и случилось. Во всем городе лишь в двух местах было оказано сопротивление. На городских воротах, где засели голландские моряки, атакующих, встретили залпы пушек, несчастным иноземцам пришлось отбиваться с двух сторон, поскольку из города на них волнами шла взбунтовавшаяся теребень. Бурлаки, выпущенные из тюрьмы колодники, городские ярышки и прочие никчемушные люди, которых никто не любил, а значит, никто и не жалел. Площади перед и позади ворот в несколько минут покрылись побитыми телами, Кровь стекалась в лужи, словно над городом прошел кровавый дождь. Однако в скором времени порох у иноверцев кончился, и тогда Разин ввел в бой казачьи отряды. Голландцы, в недобрый час вздумавшие честно исполнять присягу, были перерезаны под последнего человека, а взятые в плен на следующий день повешены на железных крючьях. Выстроенный матросами брик сгорел, так и не выйдя в море. На том и кончилась первая попытка России стать морской державой. Сами себя загнали русичи в дремучую дикость. Потом уже оказалось, что голландский капитан Давид Бутлер сумел бежать из города, протиснувшись в узкую крепостную бойницу. Хотя и капитан с тех пор морским делом не занимался, а изрядно бобродивший по свету, осел в Казани, дав повод неугомонному Арефе и всем его потомкам гневно вопрошать, Какая польза может быть Святой Руси от иноземного рода Бутлеровых? Семену выпало драться в другой части города, в Кремле. Кремль тоже был взят без боя. Оружные люди с радостью приняли лестницы, приставленные осаждающими, и на раскате пошло братание. Лишь одна из башен, где засели персидские купцы, неосторожно поверившие, будто теперь на море тихо, долго огрызалась огнем, не желая сдаваться. Высланные люди кричали персам, что их никто не тронет, но бусурманы, не забывшие развалин прохладного ряша, на все уговоры отвечали польбой семён уговаривать купцов не пытался. В самом начале штурма он услыхал, как кто-то из городской бедноты проболтался, что якобы среди персов есть один чернокожий араб. Семен ухватил ярышку за полуармяка, быстро спросил, а вместе с тем чернокожим, Не было рыжебородого купца, толстый такой, и голос зычный. — Да их там половина с крашенными бородами, — отмахнулся Ирыга. — Вот возьмем башню, сам посмотришь. С этой минуты семёна уже силком было не увести от башни. Но видно, гнев плохой советчик. Казалось бы, на миг потерял семён осторожность. Сунулся вперед раньше времени, и левый бок ожгло мгновенной болью, а земля разом притянула ставшее непослушным тело. У Семёна достало ненависти остаться среди боя, а потом, когда купцов похватали, оглядеть и живых, и мёртвых, не было среди заморских гостей абиссинца, был темнокожий тезик из далёких индийских княжеств, и мусы из поганца среди пленников не нашлось. Зря Семён под пули кидался. Персидских купцов Разин неожиданно для многих велел отпустить, На площади при всем городском многолюдстве Разин объявил, что отныне всякий волен беспошлино торговать в Астрахани и приглашал иноземцев к торговле. Себя Атаман в этот день окружил не казаками, а перепуганными русскими торговцами. Один лишь Кутумов в этой толпе держался Гоголем. Но об этом семёну рассказали после. А сейчас рана осилила семёна и он слег. Две недели семён пролежал пластом, Пленный немецкий лекарь вырезал пулю, потом успокоил, сказав, что легкая не задета, а сломанное ребро срастется. Пулю семён оставил на память, уложив в ладанку рядом с нательным крестом. Странная была пуля. Серебряный таллер, смятый ударом молотка. Говорили, что у купцов не осталось свинца, и они отстреливались серебряными монетами. О многом думалось, покуда скорбел кровавой раны Пропали злоба и обида. Господь-судья ворюги Кутумову, Господь-судья и неверная Нюти. Не хотелось искать правды, Хотелось уйти в скиты, А еще лучше на заимку к деду Богдану. Вспомнился предсмертный Игнашкин шепот О колодезе с певучим чагирем, Добраться бы в Вологду, Поселиться при деде, Ни о чем не думая, Вращать ворот, А полученные монетки тратить на добрые дела, Замаливая былые прегрешения. Вот только встать от болезни и уковылять на север. А война, и справедливость, и казацкая правда, гори ярким пламенем. Не обошлось. Недаром говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Семен еще от раны не вполне оправился, как прибежал посыльный от атамана и велел явиться в архиепископские палаты. Разин, разодетый в пух и прах, восседал в трапезной, выслушивая доклады и отдавая приказания. Фёдор Шелудяк и Василий Ус, недавно назначенный городовым начальником, расположились чуть позади. Увидав Семёна, Разин бодро вскочил, размашисто хлопнул гостя по плечу, отчего больно отдалось в незажившей ране, спросил о здоровье. «Ничего здоровья отвечал Семён. «Господь, покуда грехам терпит». «Вот и славно!» — пророкотал атаман, усаживаясь. «Я ведь тебя зачем позвал? Приглянулся ты мне. И как воевал, помню...» И как торговал, что пуля тебя достала, не горюй, среди вас один я от пули заговоренный. Над пушкарями тебя поставить цены бы не было, и в рукопашной тебе равных немного найдется. А всего ценей, что языки ты знаешь и всякому бусурманскому вежеству обучен. Вот и решил я тебя послать с прелестными грамотами к башкирским наионам. Что между нами прежде было, то быльем поросло. «А теперь я хочу с башкирами замириться до да поднять их на бояр. Пусть бы дорогу с Казани и Саратова перекрыли и Уральскую Украину от России отрезали. Для такого дела лучше тебя, семён никого не сыскать». Вот и ушел в скиты, вот и покаялся. «Не поеду», — упрямо сказал семён «Что так?» — наливаясь гневом, спросил атаман. «Мне и ехать не на чем. Покуда на море с тобой плавал, у меня лошадь свели». Купцу Кутумову оставил воронка на сохранение. А теперь купец не признается, говорит, не было того. У него, мол, и вовсе табунов не бывало. А сам просто отогнал коней в степь. Ищи их там. Я Сарынь расспрашивал, говорят, куда-то на монастырские угодья кони отогнаны. На острова, где Илым. Кутумов, значит. Вот он как за мою ласку платит, сучий потрох. Бешеным шепотом прошипел атаман. «Добро ему!» «Ну-ка, Василий Родионыч, повернулся он к Усу. «Покажи нам, каков из тебя градский голова. Лёвку Кутумова к ответу представь, а первей всего о лошадках позаботься, и чтоб вот ему коня в целости вернули». Ус согласно кивнул головой и, не сказав ни единого слова, вышел из архиепископских палат. «Теперь поедешь?» «Воронка найдут, поеду», — произнёс Семён нехотя. — Людей тебе сколько с собой дать? — спросил Разин. — А не сколько. Один справлюсь. Вспомни, Степан Тимофеевич, как позатем летом твои люди башкир побивали. Небось и башкиры того не запамятовали. Туда сейчас казакам ехать только смерти искать. Порежут их там. — Одного тебя, значит, не порежут. — Одного не тронут. семён усмехнулся мрачновато. — У меня к ним ключик есть. А, впрочем, и сам завтра увидишь. — Ну давай, — согласился атаман. Как раз к завтраму новый городничий тебе твоего воронова представить должен. Вот тогда и поговорим». Наутро, выйдя из монастырской гостевой кельи, куда он самовольно определился на постой, Семен увидал оборванного татарчонка, держащего в поводу воронка. Обмануться было невозможно. Да и сам конь признал хозяина, заржал радостно, потянулся к ладони губами, выпрашивая хлеба. Семен потрепал коня по гриве. «Ну что, вник «Не давши слова крепись, значит, едем к башкирам». семён споро переоделся, собрал немудрящие пожитки и направился к митрополитчьим палатам, где основался батька. Разин как раз готовился к ежедневному выходу в город. Увидав подскакавшего Семена, он изумленно присвистнул. На семёне красовался теплый киндячный халат, юфтяные сапоги с порыжелыми от конских боков голенищами, и лишь на макушке хитро увенчана дорогая челма зеленого шелка, сорванная некогда с головы дворцового мулы под городом Ряшем. Прочий цветной наряд знатного паломника был уложен в торыки, привязанные к седлу. Драгоценная сабля скрывала свое достоинство под потертыми, дешевенькими ножнами, однако выглядела достаточно внушительно, чтобы отпугнуть проезжего любителя чужих пожитков. «Салям алейкум!» произнёс Семён, спрыгивая на землю. «Алейкум салям ответил Разин, не опуская удивлённых бровей. «А ты, брат, часом, не настоящий ли татарин?» «Как можно?» усмехнулся Семён. «Какой же я татарин? Я пуштун!» «Значит, одним словом думаешь уговорить юртовщиков?» Разин наклонил упрямую голову, вглядываясь в Семёнова лицо. «Иншала!» Семён пожал плечами. «Хотя и деньжат не мешало бы иметь. Сколько?» С небрежной щедростью спросил атаман. Горстку золота на подкуп, горстку серебра на прожитье, да горстку медиков для милостыни. Чего ж милостыню-то медными деньгами? Я так золотом нищих дарю. А чтобы никто не завидовал и грабить не пытался. Хитер-бобер. Разин отвязал кошель, из которого на улицах Астрахани раскидывал персидские монеты. Протянул его Семену. Ты уж не взыщи, но меди у меня не водится. Сам добывай. Добуду. Да Тут один чагат в тайне меной промышляет. Так у него узбекские пулы есть. У него и разживусь». «Добро. А грамоты тебе, значит, никакой не надо». «Как-нибудь сам с Божьей помощью справлюсь», — отказался Семён. «Аллах, Акбар!» «Воистину, Акбар!» — усмехнулся атаман. «Ну, с Богом! Жду вестей!» Ранним утром Семён покинул Астрахань, направляясь по дороге к кобыльям озёрам. Ехал молча и понура. Не хотелось ехать никуда — а всего менее в сторону Яицкого городка. Зарубцевалась рана, зачерствела душа. семён вполне созрел для войны. А кого? С кем? О том пусть атаман думает. Семенова дело башкир поднять, перекрыть дорогу святки на Казань и в Верхотурье, отрезать украенные города от России, чтобы ни оттуда в Москве помощь не подошла. Ни туда никто не пробрался». Впереди лежал путь сначала полем, а затем лесистыми увалами к башкирским стойбищам, которые предстояло взбунтовать и обрушить на русские деревни. Тяжелое и неудобоносимое бремя возложил на плечи Семену атаман. Потому и согласился семён. И даже теперь, один едучи по степи, не пытался свернуть и ускакать, куда велела усталая душа.